Глава 12 «Значит, все же эти твари обнаружили нас и выслеживали. Видимо, поняли, кто я такой, и пошли туда, куда, вероятнее всего, пошел бы и я, к вратам смерти. Я выругался. Черные ангелы смотрели на меня хищными огоньками, их жуткие крылья подрагивали в нетерпении. Можно ли что-то противопоставить этим тварям?» Я сомневался, что их вообще можно убить, они и так находятся в мире мертвых, но сдаваться я не собирался. Я создал магический конструкт, в руках появился огненный меч. Мне показалось, это единственное, что сможет хоть как-то остановить противника. Использовал единственный доступный мне ресурс для поддержания конструкта — собственные внутренние резервы. Меч вспыхнул ярким светом и задрожал, предвкушая битву. Обитателей царства мертвых это не напугало. Они начали окружать меня и издавать странный стрекочущий звук. Я крепче сжал рукоять огненного меча, чувствуя, как жаром пульсирует его лезвие. Черные ангелы, как саранча, облепили округу. Их лица, искаженные злобой, были лишены привычной ангельской красоты, замененной кошмарной гримассой. Первый удар был молниеносен. Я пронзил одного из ангелов, его черные крылья, измазанные кровью, безвольно упали. Он, как и все остальные, были одержим безумной яростью, но я не чувствовал страха. Моя решимость горела ярче, чем пламя меча. Но, казалось, это ранение ангел даже не заметил. Он продолжал надвигаться на меня уже без одного крыла. Бой был неравным. Их было слишком много. Я принялся рубить, парировать, отбивать удары, но их количество не уменьшалось. Черные ангелы, как тени, проникали сквозь дым и огонь нанося удары исполинскими когтями, пропитанными ядом. Я чувствовал, как силы покидают меня, как усталость и боль пробираются в кости. Я понимал, что справиться с этими тварями у меня не получится. Но издаваться просто так я не собираюсь. Врата смерти тем временем начали раскрываться все больше. У меня оставалось совсем мало времени, чтобы вернуться в мир живых. Но как вернуться, когда эти черные ангелы окружили со всех сторон? Я принялся еще быстрее орудовать мечом, даже подключил внутренние резервы, подпитав себя немного силой, чтобы не пропустить удара. Это, конечно, скажется на общем состоянии, но потом, не сейчас. Сейчас главное выдержать натиск. Кто знает, может получится проскользнуть между этими тварями. Но эта надежда была мнимой. Как оказалось, черные ангелы пока только играли со мной, забавлялись и выматывали меня. Едва я начал снижать частоту ударов, как твари активизировались. Смертельное кольцо, в которое они меня заперли, Начало стремительно сужаться. Я ощутил, как что-то острое, твердое скользнуло по плечу, и в ту же самую минуту все тело прошило острая боль. Это один из ангелов ударил меня крылом. Как оказалось... Они у тварей были стальными и резали не хуже бритвы. «Еще удар, и еще одна вспышка боли. И еще, и еще!» Я отбивался как мог, но их было слишком много. «Александр!» — раздался вдруг знакомый голос. «Черные ангелы оглянулись вместе с ними и я. Это была Серафима. Она вышла из укрытия и шла к нам. «Нет, уходи!» — истошно закричал я, понимая, что вместе со мной схватят и ее». Но девушка и не думала уходить. Вокруг нее сплетались какие-то причудливые полупрозрачные фигуры, похожие на... Нет! Только и смог вымолвить, я едва прочитал сплетение рун. Серафима творила магию, но такого порядка, от которого у меня мурашки по спине пробежали. Она создавала что-то вроде бомбы» но необычной, направленной на некротические потоки. «Бомба для черных ангелов», — сообразил я. И удивился еще больше, когда понял, на чем именно будет завязана подпитка столь мощного магического конструкта. Серафима сжигала собственную душу. «Брать силы для заклинания в мире мертвых неоткуда. Здесь все мертво». Поэтому девушка и применила то единственное, что еще оставалось, и хранила в себе частичку первозданной силы — собственную душу. «Нет, Серафима!» — истошно закричал я, попытавшись вырваться из круга. Но меня тут же оттеснили и едва не порубили крыльями, пришлось вновь отражать атаку. Девушка не слушала меня, она упорно шла вперед прямо на противника. «Вы же меня хотели поймать!» произнесла она. Но чего же вы ждете? Давайте, возьмите!» Твари оживились. Некоторые даже отошли в сторону девушки, намереваясь схватить ее. «Серафима!» Это же было чистое безумие, самоубийственное. «Ты должен уйти в свой мир», ответила вдруг девушка. «Передай Косте то, что я тебя просила. Ветров. Его фамилия Ветров». Из рода Штейн! С этими словами она вскинула руки вверх, словно сдаваясь тварям. Ну же, чего вы ждете? Идите все ко мне, я тут! Черные ангелы не смогли пройти мимо такой легкой добычи. Они бросились на нее, схватили, победоносно застрекотали, но радость была преждевременной. Магический конструкт издал пронзительный виск, и вдруг вспыхнул ослепительно яркий свет Душа! обладает поистине безграничной силой. И когда эту силу направляют куда-то, шанса выжить не остается. Свет начал растворять черных ангелов, словно их облили концентрированной кислотой. Твари закричали, принялись смахивать с себя ошметки конструкта, но это не помогло. «Александр, беги!» — раздался голос Серафимы, но он был похож больше на эхо. Сама девушка уже исчезла. На том месте, где она была, оставался лишь слепящий свет, который уничтожал черных ангелов. Я рванул к вратам смерти. К этому моменту они уже окончательно раскрылись, и в мир мертвых влетела душа. Судя по одежде, это был байкер. Видимо, очередная поездка на мотоцикле оказалась вдруг последней. Байкер влетел в мир мертвых, удивленно глянул на окружающее. Удивляться и в самом деле было чему. Мир мертвых, суета, растворяющиеся монстры, распадающиеся на части и куски. Понимая, что больше шанса не будет, я со всех ног рванул вперед и прыгнул. В прыжок вложил все остатки сил. Мышцы отпружинили так, что затрещали кости. Я полетел вперед, прямо в образовавшийся проход. «Еще есть страж!» — вспомнил я, погружаясь в черноту. «А вот на стража у меня едва ли хватит сил. Они все были оставлены в битве с черными ангелами. Мрак поглотил меня всего без остатка. Густая темнота, словно болото, сковывала движение, не давая пошевелиться. Я отчаянно греб вперед, пытаясь пробить мрак» и ощутил, как все вокруг стало возмущаться. Забурлила тьма, пришло в движение что-то массивное, невидимое глазу. Сама природа бунтовала против того, чтобы из мира мертвых в мир живых кто-то проходил. Это противоестественно ее законам, но я не желал мириться с этими законами. Я живой, и место мое в мире живых Меня понесло по невидимому потоку все быстрей и быстрей. Мрак начал постепенно растворяться, уступая место блеклому свету. «Страж!» — с ужасом подумал я. Наверное, именно сейчас самое место ему появиться тут. И я не ошибся. Прорезая мглу, ко мне выплыл Хранозверь. От удивления я даже на некоторое время потерял дар речи. «Страж врат смерти — это и есть хранозверь. Я пригляделся, это и в самом деле был уже знакомый зверь, которого я встречал, когда перемещался между мирами. Впрочем, чему я удивился? Именно между мирами хронозвери обитали и правили, а смерть и время — неразрывные спутники. Увидев меня, хронозверь покорно подлетел ко мне и развернулся боком, как бы говоря, «Запрыгивай, подвезу». Я осторожно залез к монстру на спину, и мы понеслись сквозь вспышки звезд с невероятной скоростью. «Пора возвращаться домой. Дел там и в самом деле накопилось много, но прежде всего я найду Костю, про которого мне рассказывала Серафима. Передам ее слова и амулет. А потом навещу Березова. Самого убью, а все его имение заберу себе в качестве компенсации морального вреда. Людей и прислугу распущу. Однако если же кто-то захочет вступить в рот Шпагиных... «Позволю», предварительно заставив принять клятву верности на крови. Возвращение домой было жестким, но я не жаловался. Меня выкинуло через слои бытия, словно пулю, сквозь толщу воды. Я оказался прямо на дороге, появился из воздуха, и меня едва не сбил автобус. Пришлось спешно отпрыгнуть в сторону и скрыться в подворотнях, потому что тут же начала собираться толпа поглазеть на такое. Да поместье было далеко, поэтому я позвонил по таксофону Дарье и попросил приехать ее забрать меня. Сестра приехала довольно быстро и вновь отчитала меня за то, что я опять куда-то пропал. Но, увидев мой вид, замолчала. «Все в порядке?» – осторожно спросила она полном, кивнул я, вспоминая возвращение из мира мертвых. Я сел в машину, и мы поехали прочь. Найти Константина Ветрова из рода Штейн оказалось несложно. Один такой человек с фамилией, не соответствующей роду, нашелся. Пока ехали домой, я пролистал несколько страничек в интернете и нашел довольно интересную информацию. У Ветрова оказалась интересная судьба. Он был печатником, то есть тем, кто не имел собственного сильного рода и вступил в другой род на служение. Как несложно догадаться, это был род Штейн, в котором главой был известный немецкий архитектор Яков. Яков Штейн принял безродного парня Костю, и тот довольно быстро начал себя проявлять и дорос до верхушек, где был уже помощником самого Якова. Успех всегда идет вместе с проблемами, и род Штейн эта истина не прошла стороной. У Якова не было наследника, только три дочери, и те удачно вышли замуж за представителей других родов и упорхнули из гнезда. Роду Штейн грозило забвение. Тогда Яков поступил отчаянно. Пребывая уже в сильной болезни, которая отсчитывала его дни, он написал наследство на Константина, взяв с него слово, что он не погубит их семейное дело архитекторов. Константин дал слово и даже пообещал, что сохранит фамилию Штейн, в знак преданности и уважения. Слово он свое сдержал, и ни одна сестра не вступила с ним в войну за раздел имущества. А это говорило только об одном. Они доверяли Ветрову. Я попросил Дарью изменить маршрут движения и заехать по нужному адресу. Дворец семейства Штейн был великолепен и огромен. «Колонны и башни, мрамор и гранит. Все было сделано со вкусом, что не возникало ощущения перебора и безвкусицы, хотя пафоса тут хватало». «Удивительно!» — воскликнула Дарья, оглядывая строение. «Семейство Штейн, где глава совсем другой человек». «Если Яков вручил Ветрову печати и тотем рода, то Ветров такой же член их семьи, как и остальные», — ответил я. «Мы подъехали к воротам, и к нам вышло несколько крепких охранников». «Это частная территория», — пробасил один. «Мне нужно встретиться с Константином Ветровым», — ответил я, выходя из машины. «У вас назначено?» «Нет». «Тогда уходите». «Послушайте». Охранник многозначительно положил руку на кобуру пистолета. «Вы не могли бы ему сказать, что у меня есть новость про его?» «Если вам не назначено, то я ничего передавать не буду. Уходите». Охранник был непоколебим, — И все дело грозило провалиться к черту. А я ведь обещал Серафиме. Дал ей слово. Она ради меня пожертвовала своей жизнью, чтобы я вернулся сюда и нашел ее парня. А эти остолопы... Ребята, послушайте, у меня есть очень важная информация для вашего хозяина. Я вынужден буду стрелять. «Ты уверен, что хочешь попробовать выстрелить в меня?» Холодно произнес я, уже находясь на взводе. «Давай, попробуй. Уверен, что будешь первым, кто выхватит пистолет и нажмет на спусковой крючок?» Я откинул подол пиджака, обнажая пистолет. Я видел, что охранник — стрелок так себе, у него и шанса нет против меня. «Ребята, вы чего?» «Перестаньте!» — выскочила из машины сестра. «Дарья, зайди обратно!» — приказал я, понимая, что сейчас ситуация поворачивается в не самую хорошую сторону. «Вы на частной территории!» — с нажимом произнес охранник. «Дорога — территория общего пользования. Я понимаю, что... Выполняешь долг, охраняешь поместье, но просто передай Константину». «Зачем ему что-то передавать?» Спросил вдруг кто-то за нашими спинами, и мы одновременно все повернулись. «Зачем что-то передавать, если я тут?» Перед нами стоял пожилой мужчина, седой, одет по последнему писку моды, но без перебора, стильно, с некоторой аскетичностью. Лицо худое, а взгляд стальной. «Сколько же ему лет?» — невольно подумал я. «Если Серафима говорила, что они были молоды, когда были вместе, то сколько же лет тогда прошло? Получается, что все эти годы лет сорок, а то и больше?» Серафима пребывала в Лимбе. «Константин Анатольевич!» — начал охранник, но подошедший махнул рукой, и тот замолчал. «Ветров?» — спросил я, глядя на подошедшего. «Слушаю вас, молодой человек. У меня есть послание». «Понимаю, что оно может прозвучать очень странно, даже безумно, но я вдруг понял, что не знаю, с чего начать и что сказать». «Послание, видимо, очень важное, раз вы приехали ко мне в поместье и чуть не начали перестрелку с моей охраной», — улыбнулся Ветров. «Начните с главного, а там решим, как быть». «У меня для вас послание от Серафимы», — выдохнул я. Лицо Константина резко изменилось от сосредоточенного невозмутимого, сделалось удивленным и растерянным. — Кто вы такой? — совсем тихо одними губами прошептал Ветров. — Меня зовут Александр Шпагин, — представился я. — Шпагин. Знаю такого. Наслышан. Нам нужно поговорить. Ветров долго и пристально смотрел на меня, словно взвешивая мое предложение. Потом кивнул. «Хорошо. У вас будет ровно пять минут, чтобы объясниться. И я надеюсь, что это объяснение будет убедительным, потому что в противном случае...» Голос Ветрова зазвенел, как сталь. «Я отдам вас на съедение своим собакам». «Не такого приема я ожидал», — буркнул я, согласно кивая. «Мы прошли в поместье. Дарью я попросил остаться у машины, чтобы не подвергать ее жизнь опасности. Она не хотела, но все же в конечном итоге согласилась. Звякнули ворота. Распахнулись. Мы вошли внутрь. В центре двора поместья Штейн Ветровых расстилался сад, сплошь покрытый цветами всех мыслимых оттенков. Розовые розы, лиловые ирисы, красные маки, синие незабудки. Каждый цветок был искусным творением природы, расставленным с необыкновенной точностью. Фантастические фонтаны, украшенные вырезанными из мрамора статуями, били струями чистейшей воды и шепча свои водяные мелодии. По бокам двора возвышались величественные здания, украшенные резными карнизами, фресками и колоннадами. В окнах сияли витражи, окрашивая лучи солнца в тысячи радужных красок. В воздухе витал тонкий аромат роз и специй, создавая неповторимую атмосферу уюта и благополучия. Я с открытым ртом разглядывал поместье, восхищаясь тонкостью работы. Ветров молчал. Он шел впереди, спрятав руки за спину, о чем-то сильно задумавшись. Мы зашли в дом, прошли на второй этаж в кабинет Ветрова. Он закрыл за мной дверь и ледяным тоном спросил, что за шуточки. Это не шуточки. У меня для вас послание от Серафимы. Понимаю, что все это прозвучит очень странно, даже безумно, но просто выслушайте. А уж... «Правда это или нет? Решать вам!» Кулаки Ветрова сжались. Я готов был поклясться, что еще минута, и он просто накинется на меня с кулаками. Я облизнул пересохшие губы. Ветров сделал глубокий вдох, спросил. «Выпить хотите?» Не отказался бы. Хозяин поместья подошел к столику, где стояла бутылка с коньяком. Пока он наливал, я оглядел комнату. «Богатое убранство». Огромный дубовый стол, кожаные кресла, картины. «Это она!» — воскликнул я, указывая на выцветшую фотографию, висящую у стола. «Это Серафима!» Совсем не изменилось. Ветров вздрогнул, резко развернулся. «Да кто ты такой, черт тебя возьми!» Одна не самая удачная схватка окончилась для меня попаданием в загробный мир, если так это можно выразить. «Правда на время. Я понимаю, что звучит это очень и очень странно, но просто выслушайте. Я уже сказал, что решать вам, правда это или нет. Просто я обещал ей найти вас и передать слова, а там уже дело ваше. Я свое обещание сдержу». Ветров смотрел на меня так, словно готов был выжечь взглядом дыру. Я видел Серафиму, и она просила передать вам, что любит вас. Ветров продолжал смотреть, и руки его мелко подрагивали. «Он действительно готов был убить меня. Еще бы, я зашел на такое личное поле, на которое лучше никогда не заходить». «Вот». «Она просила передать вам это». Я достал из кармана амулет и протянул его Константину. Ветров едва его увидел, резко изменился. Он словно сломался. Все то стальное, что было у него внутри, в миг исчезло. Стержень, на котором держался весь он, пропал. Ветров обмяк, свесил плечи, и даже лицо, раньше больше похожее на камень, теперь стало мягким, как тесто. На пол упал стакан с коньяком. Ветров протянул дрожащую руку, взял амулет. «Откуда?» «У вас. Я же говорю, она передала». «Этого не может быть!» По щеке Константина побежала слеза. Она просила сказать, что сильно жалеет о той ссоре, которая случилась между вами, не держит на вас зла, и просила извиниться, если вы вините в чем-то ее. Она не хотела, чтобы все так случилось. Ветров глянул на меня удивленно. «Об этом никто не знал», — выдохнул он. «Никто не знал об этой ссоре». «Вы действительно видели ее?» Я кивнул. «Господи!» — прошептал Ветров. «Неужели это правда?» «Она пожертвовала собой, чтобы вернуть меня обратно, чтобы я передал вам эти ее слова». Словно онемев, Ветров подошел к окну и долго молчал, не смея ничего сказать. Он стоял спиной ко мне и иногда вздрагивал. Я понял, что он беззвучно плачет. Понимая, что тревожить его сейчас в такой непростой момент нельзя, я осторожно пошел к выходу, намереваясь уйти, но Ветров остановил меня. «Постойте». Он обернулся, глянул на меня красными глазами. «Спасибо вам большое. Шпагин, верно?» Я кивнул. «Я благодарен вам за то, что вы передали ее слова. Столько лет... Столько лет прошло, а я все не мог смириться с ее гибелью. Винил себя. И больше никого не смог полюбить. Она моя единственная. Серафима. Теперь стало легче. Спасибо вам большое». Он подошел ко мне и обнял. «Спасибо, я по гроб жизни вам обязан. Знаете, отныне я ваш полный союзник и должник. Если понадобится какая-то помощь, смело обращайтесь. За одну только весточку с того света я готов быть вечно вам обязанным». «Да ничего вроде не нужно», — рассеянно ответил я. «Не уверен, что долго от помощи вам придется отказываться. Что вы имеете в виду?» Вы же поставляете Пантелееву камни, не так ли? Я кивнул. Насколько я слышал, он хочет отказаться от покупки руды. Что? Как? Вы разве ничего не слышали? Слышал о чем? На Пантелеева что-то нашли по государственным его делам. Открыли уголовное дело. Мои информаторы, кто приближен к тем вопросам, Сказали, что Пантелееву в скором времени светит вышка. А все финансовые потоки приостанавливаются. Так что и ваш договор, скорее всего, аннулируется. У вас больше не получится продавать ему камни. Я сочувствую вам, но это боярские дела, сами понимаете. Сильный жрет слабого. Но даже оставаться сильным порой не всегда безопасно. Когда-нибудь найдется тот, кто окажется гораздо сильней.